Учёные, словно сорвавшиеся с х... э, в общем, как рухнувшие с дуба, вознамерились утащить меня в пыточную прямо из машины. Уже и катальку подготовили энтузиасты. А помыться, поужинать, да хоть переодеться, с трудом сдерживая, столько бы глаза не полыхнули, категорично отказываешься, выставляя свои условия. Поразительно согласный на всё неугомонный Сергей Дмитриевич на этот раз, выступая эталоном деликатности, предельно вежливо просит: "На ночь, Александр Владимирович, исключительно на ночь поставить одну капельницу и установить у номера контрольную медицинскую аппаратуру. И как я с капельницей буду спать, как только закончится, немедленно снимем". Вы даже не почувствуете. Ладно, убедили. Но что только не пойдёшь по славу российской науки. Нет, на каталке не поеду, ещё не инвалид. Хотя такими темпами скоро сделаете. Наконец-то избавившись от о저тажного внимания, следуем по службам, сдавая экипировку. Принимают молниеносно, хотя проверять не забывают. В номере наконец-то включаю душ и встаю под упругие чистые струи. Лепота! На горячая вода смывает въевшуюся канализационную вонь, неся расслабление и восхитительное ощущение чистоты. Щедро поливаю себя ароматным гелем, поднимая пену большой губкой. Отмывшись до скрипа, просто стою под горящим потоком. Прогреваясь, я чувствовал, как тело наполняет спокойная усталость. Но тут доносится приглушённое: Искандер. Блин, ну сейчас я что? Кто-то двигает дверь кабинки. Вдушие, командир, что случилось? Да за тебя волнуемся. Уже час как ты там. Час? Всё, выхожу. Ужинаем в малом зале столовой для дежурных служб. Кемаль уже взял порции, ждёт за столиком. Гляжу на свою тарелку и офигеваю. Да это же тазик. Брат, ты не перестарался? Я столько не съем. За тобой доем, не побрезгую. Ты главное начни. Да, и вот. Да пять капсулы, пять штук. Шучу. Это что, вместо ужина? Нет, надо принять после еды. Нехорошие подозрения снова поднимаются в душе. Беру таблетки, смотрю в глаза Кемаля. Брат, я что, болен? Только не пытайся обмануть. Помедлив, не отводя честненьких в глаз, он отрицательно покачал головой. Нет, Искандер, ты здоров. Лекарства нужны, чтобы, в общем, они помогают раскрыться твоим паранормальным способностям. Это правда. Бросаю короткий взгляд на командира. Хм. Что-то они всё-таки скрывают. Ахмед не успевает до конца стереть чувство облегчения с лица. Пытать дальше осмысл. Главное здоровь Да и вообще, обалденный аромат рагу с фасолью настраивает на совершенно иной лад. Киваю. Жнал бы ты, какие от этих таблеток приходы. Сознание расширяется, мама не горюй. Наклонившись, заговорщицки приглушённым голосом, Ахмед комментирует: Только не вздумай об этом сказать своим вивисекторам. Замолчи. всобы возвращённой форме. Оценив шутку, улыбаюсь и берусь за ложку. Да. Оказывается, всё относительно. Это я к тому, что тазик успешно съелся. Более того, передохнув в удобном полукресле, переговорил две чашки чая. Не отказался и от кусочка торта Наполеон. Собираясь силами, чтобы заглотить лекарство, обращай внимание на улыбающихся друзей. Что, веселитесь? Назад, покатите, готовьтесь. Не волнуйся, донесём термитище. Не смогу, не буду. Умел как же здрастье. Представляешь, что-то аппетит разгулялся. Поесть вкуснятину да в дочеловеческих-то условиях. На нас тоже, как в первый раз оттуда вышли, жор нашёл. Наверное, подземелье так действует. Соглашаюсь. Наверное. Посидев ещё минут 10, понимаю, сейчас усну. Встаю, и еле успеваюсь схватиться за спинку сиденья. Поддерживает им мгновенно среагировавший охомянец. Так. Кемаль. Тебе кто таблетки дал? Сергей Дмитрич, маньяк научный. Ежискандер, не заводись. Это успокоительные и тонизирующие на усталость легли. Давай, пойдём домой потихонечку. Простые, наполненные заботой слова внезапно вызвали обвал чувств, вырвавшийся в отчаянье. "Знал бы ты, где мой дом?" Глубоко сострадание в глазах напарников. "Стоп! Что-то расклеился, как от спиртнола. Точно, доза лекарства ударная. Надо бы Сергею Дмитриевичу в глаза глянуть." Проявившееся независимое часть сознания абсолютно шизофренично констатирует: И он сойдёт с ума. Бесится. Но желание вставить вивисектором от земли до неба никуда не делось. Это додолго запоминающегося вечер экспериментаторов спасла Лариса. Именно она встретила нас в номере, уже дополненном стойкой с двумя от паразитов живые капельницами и электронной медицинской аппаратурой. Саша Обняв милую женщину, чувствую, как от меня буквально хлещет переполняющими сердце любовью и нежностью. Тёплая ладошка проходит по щеке, небритой какой. Прича подозрительно заблестевшие глаза: "Давай быстренько раздевайся и ложись. Я сегодня за врача. Парням. Спасибо, мальчики, идите, я справлюсь". Хорошо, Лори. Друзья тихо ушли, Лариса, придерживая, ведёт меня к кровати. "Маларочка, я не инвалид, устал только немного". Усилием воли возвращаю некоторую ясность сознания. И вообще, сначала в туалет и почистить зубы. "Я тебе помогу". "Нет, я справлюсь сам". Похоже, так и простояла. У двери туалетной комнаты, и пока я там ползал, захлёстывает к слову вообще не на шутку. В трусах и футболке падаю в постель. Мир вокруг приходит в медленное вращение, но нахожу силы и грево спросить: "А где белые халатики в обтяжку, свечи, шампанское, эротично нижнее бельё?" Побежиный взгляд Уточняю. Шутка. Пожалуйста, только один поцелуй. Нежные губы стирают реальность. Наверное, фармацевты что-то напутали, или я схожу с ума. Пока одна часть сознания мирно спит под чётким вниманием Ларисы, другая путешествует и слушает разговоры обо мне, любимом. наплевав на пространство и время, придерживаясь только избранной темы,